Вот тут проклятый Пахомыч влез со своей репликой. Но не любил он за что-то Тимофея. Впрочем, антипатия гораздо чаще, чем любовь, бывает взаимной. — Но, дедушка Тимофей Петрович, вот и еще раз на тебя покушение совершили. Правда, Гоша? — гоготнул Пахомыч. Гоша не поддержал ехидного тона. Нет, брат, теперь уже на нас на всех покушались вместе с собаками. Тогда тоже не одному лишь Тимофею машину помяли, упорствовал Пахомыч и добавил назидательно. При любых покушениях случайно люди страдают. Неужели это объяснять нужно? А сам с ядовитой такой улыбочкой все смотрел на Редькиных. Ожидая раздраженного ответа. Тимофей же залился внезапно краской, как девушка. Спасибо, еще темно было, и никому не видно. На язык у него точно присох к небу. Слова не получались. Настолько Пахомыч в точку попал. Будто мысли читал, сволочь. И откуда только отчество знают. Вроде на бульваре не представлялся полностью ни разу. В общем, праздник был испорчен окончательно. Дома пришлось добавить коньяком из-под кровати. Там, в коробке от старых весов, лежала у него маленькая плоская бутылочка. Но радости это уже не принесло. Смутные ожидания новой крупной пакости, в последнее время они минимум парами ходили, даже не позволяло уснуть. Жена уже захрапела утомленная. А Тимофей... Лежал и тупо смотрел в темный потолок. Маринке тоже не понравилась авария, но это не помешало ей за вечерним чаем с огромным удовольствием пересказать все подробности матери, Верунчику и Никите. Однако ночью, когда остались вдвоем, Тимофей даже спросить не успел, жена сама уловила его безмолвный вопрос. «Я хотела тебе сказать...» «Вербицкого, не дергай по этому поводу, ладно?» «Ну, ладно», — согласился Тимофей нехотя. И вот теперь лежал и крепко сомневался, правильно ли поступил. Ведь он специально запомнил девять 9000 Темно-синий и номер в голове держал всю дорогу, а дома записал сразу. Но он даже два номера записал. Еще и на всякий случай того же гуленка, на котором гаишники приехали. И до того погано стало Редькину. Хоть допивай все спиртное, что в квартире есть. Благо остальные домочадцы дрыхнут, как сурки. Он бы, наверное, так и сделал. Нет, в смысле буквально все допить. Спиртного в доме, как правило, хранилось немеренно. Однако... Тимофей ощущал уже готовность номер один присосаться к какой-нибудь бутылке, когда подозрительно затянувшуюся тишину разорвал вполне ожидаемый, но все же наглый и страшный звонок телефона. В три по полуночи хороших новостей друг другу не сообщают. Теоретически, конечно, бывает и такое. Например, Кретькиным перепутав всего одну цифру. Попадали иногда тоскующие в предутренний час слушатели круглосуточного русского радио. «Ку-ку!» — сказали однажды очень весело в половине третьего. «Ку-ку!» — так весело откликнулась Маринка. Они не спали в тот момент. «Это русское радио?» «Нет, это квартира. Ой, извините, девушка». Да теоретически это могло быть русское радио. Но практически оказался все-таки Вербицкий. Слава богу. Телефон под рукой, никто не проснулся, даже Маринка. Приветик. Не спишь? Слыхал уже? А чем? Ельцин помер, что ли? Значит, не слыхал. Хорошо, что от меня узнаешь. Ельцин жив. А вот вашему Самодурову... Башку проломили, грамотно так проломили, одним ударом и на смерть. Редькин даже не удивился. Все, лимит удивления исчерпан. Широко зевнул, случайно вышло, но очень эффектно. И проговорил, а так и должно было получиться, доигрался хрен на скрипке. Вербицкий выдержал долгую паузу, зауважал, надо думать. Потом все-таки прокомментировал свое сообщение подробнее. Я выяснил. У Сереги твоего долгов было на 65 тысяч. Убили те, кому он 40 задолжал изначально. А потом согласился на счетчик сесть. И сумма утроилась. Так что твои смешные три тысячи тут совершенно ни при чем. «Да ладно тебе!» — неопределенно откликнулся Редькин. Чуть-чуть помолчал и добавил. — Не хотел беспокоить, но раз уж сам позвонил, слушай. И Тимофей рассказал ему про бульварную аварию. Вербийский, как обычно, выслушал терпеливо, не перебивая, и цифры все записал скрупулезно, и вежливо обещал навести справки но под резюмировал. «Чушня это все! Не сходи с ума, Тим! Спи спокойно!» С поразительной оперативностью Майкл перезвонил уже на следующий день. «Э, «Значит так, деловито приступил он к изложению фактов. За рулем был гражданин Швеции, сотрудник посольства. Ехал слегка пьяным, но главное не это» у него оказались не в порядке тормоза и рулевые тяги одновременно. — А так бывает? — с подозрением перебил Редкин. На сабах-то? — Это из протокола ГАИ, — спокойно пояснил Майкл. Человек разогнался, как на трассе стокгольм гетеборг Ну, притормозил на повороте, ну, попал одним колесом на трамвайную рельсу, но и не справился, как говорится, с управлением. Вот и все. Никаких контактов с Мюковым, Самодуровым и Кусачевым, а также наркомафией и автобизнесом этот человек не имел. — И все это ты уже успел выяснить за один день? — не поверил Редькин. — Видишь ли, предварительную проверку в самом общем виде провести недолго. А подробно я буду этим заниматься в рабочем порядке. — Хорошо. И как фамилия этого шведа? — Слушай, Тим, — Майкл начал сердиться. — А оно тебе надо? Ну, не засоряй мозги лишней информации. Понял? Жди ноября. Уже недолго осталось. А осталось и впрямь недолго. Но Редькин вдруг перестал верить в Майклу. По крайней мере, его стало раздражать обилие недоговоренностей. Ну, как это можно иметь такие тесные контакты с Петровкой, с прокуратурой, с ГАИ, и до сих пор не выяснить, почему начальник местного отделения покрывал не только покойного Игоря, но и покойного Кусачева, а сам по-прежнему жив и даже с работы не вылетел. Маринка сделала еще более категоричный вывод. — По-моему, наш Майкл просто блефует. Хотел успокоить, вот и придумал всю эту информацию якобы из ГАИ. Нет у него никаких людей в МВД. Хочешь поспорим? — Ну, это уж ты слишком, — поторопил Редькин. — А как же он об убийствах раньше всех узнает? От знакомых журналистов предположила Маринка. «Ну вот скажи, почему он фамилию Шведа от тебя скрыл?» Редькин прикусил язык. «Все было очень разумно в Маринкиных рассуждениях». Только вдруг подумалось о другом. Как спокойно они оба восприняли убийство Сереги Самодурова. А ведь оба и сразу поняли, несмотря на заверение Майкла. Причиной смерти стала именно та встреча на колхозной. Логически этого объяснить нельзя, но ясно же, как белый день. Вокруг них отстреливают и давят всех подряд. Вокруг них. Но уже не страшно, уже ясно, что лишь вокруг. И вообще, это как на войне. Когда принимаешь близко к сердцу только гибель лучших друзей, Или угрозу собственной жизни. А сама по себе смерть своих ли, врагов ли, становится нормой, естественным фоном. А тем более самодуров. О ком сожалеть? Ничтожный был человеческо, при жизни доброго слова не стоил. Но о мертвых... Так кажется по-латыни, либо хорошо, либо ничего. Но хорошего нечего сказать. Дожили. Оказалось, что до самого интересного еще не дожили. Последние капли, господи, последние ли, стал совсем уж бредовый случай вечером в субботу. Совсем бредовый.